«Народная площадь. Утро все-таки настало». Роза высунула из-под одеяла ногу и коснулась пола кончиками пальцев. Служанка заходила утром в комнату, чтобы разжечь камин. Но остывшие за ночь камни прогреть было не так-то просто. За окном начинала цвести весна, но ей еще не удалось забраться внутрь толстенных домов. Огонь кидал свои отблески повсюду, воскрешая в памяти воспоминания об ушедших днях последней зимы дорозы доносили звуки утренних хлопот, а за окном слышался лай собак она вдохнула холодный воздух и потеплее запахнув на себе платье побрела в комнату где спал сын этой ночью после того как дор василий оставил ее она так и не смогла заставить себя встать с кровати слезы душили ее пропитывая подушку соленой жалостью она несколько раз забывалась беспокойным сном. Утром вместе с рассеивающимся сумраком её покинули и слёзы. Холод проникал под платье, под исподнее. Холод забрался в самое сердце. Холод принёс спокойствие и безразличие к собственной судьбе. Когда Роза пришла в комнату к Мико, он уже проснулся и играл с терапичными куклами на растелённом на полутюфике. При виде матери он радостно заголосил и, подскочив на месте, пошатываясь, пошёл в её сторону. На двенадцатом шаге он споткнулся И Роза ловко подхватила сына на руки, прижимая к себе. «Да будет светлым ваш день, Дора Роза!» В ее отсутствие за сыном следила все та же старая служанка, что ранее была прислана Василием. Роза поморщилась, вспоминая ее имя. То ли Маша, то ли Таша. А может, совсем по-другому? Пришлось поздороваться безлично. Служанка тут же принялась рассказывать о том, как Мико провел прошедший день. Что ел, когда спал, как сын реагировал на ее отсутствие. Хитросплетённый рассказ то и дело перемежался восклицаниями и похвалами для мальчика. Так прошло около часа, пока за Розой не явился старый слуга и не позвал Дору к столу. Завтрак был уже подан, а Василь не любил ждать. Крепко обняв сына и прижавшись губами к его пухлой детской щёчке, Роза передала его служанке и смиренно направилась в столовую. «Заставляете себя ждать», — вместо приветствия произнёс её новый муж поправляя на коленях салфетку. Роза глухо извинилась и, пожелав светлого дня, опустилась на противоположный от мужа край стола. В доме Василия было принято завтракать без мяса. За два года, проведённые с Михаилом, она привыкла к курятине по утрам. А потому пшеничная каша, поданная сегодня, особого энтузиазма не вызывала. Пришлось добавить мёда, чтобы улучшить вкус. А прислуживающая им за столом девушка налила ей свежего молока. «У вас нет аппетита», — нарушил молчание Василь, разламывая сырную лепёшку и отправляя кусок в рот. «Пожалуй». Роза опустила голову, не в силах смотреть на мужа прямо. Дёрр себя так, будто ничего между ними не произошло. Между тем любой его жест воскрешал для неё подробности прошедшей ночи. «Вы ведь помните, что нас ждут в замке?» — сухо заметил Василь, отрывая очередную порцию лепёшки. В замок они отправились сразу же после завтрака. Роза успела лишь наскоро с помощью двух служанок переодеться и привести в порядок волосы. Перед тем, как уйти, она еще раз зашла в комнату сына, чтобы обнять его и отдать распоряжение по поводу его питания и прогулки. В замке их уже ждали. Дора и князь расположились на невысокой мансарде, выходящей прямо на Народную площадь, на которой был подготовлен и столб, и хворость Люди все прибывали и прибывали к месту казни. Сидя у самых перил, Роза видела, как со всех сторон стекали живые потоки. Вокруг дворца выстроились несколько отрядов, облаченных в облегченную форму. Роза растерянно наблюдала за лицами пришедших к дворцу людей. Они радостно галдели и возбужденно переговаривались, создавая невообразимый гвалт. То тут, то там проскальзывали фигуры торгашей с маленькими переносными лотками на шее, Музыкантов, бродячих артистов с протянутыми шляпами. Они зазывали к себе зевак, создавая впечатление общенародного празднества. Через какое-то время по толпе прошла волна, гомон стих, а стража начала теснить людей. Роза не сразу увидела причину, а когда поняла, что случилось, то поблагодарила четверых за то, что сидела. Прямо над мансардой вели связанную Анастасию. Теперь Роза ни на секунду не сомневалась в том, что это была она. Та самая девушка, с которой она проводила столько времени до замужества. Она практически не изменилась. Руки принцессы были спутаны верёвкой, привязанной к лошади. Роза не поверила князю, когда тот говорил, что принцесса меняла облик, чтобы обмануть её. Скорее всего, Анастасию держали в другом месте, чтобы никто не смог помочь ей. Роза жадно смотрела на принцессу, словно пытаясь впитать в себя каждую деталь её внешности. От осознания того, что она ничем не может ей помочь, слабили руки. Толпа пришла в движение, и стражники сомкнули ряды. То тут, то там выкрикивали ругательство в адрес пленной. В неё летели камни и грязь. Один из особо больших камней угодил в лошадь, и та, взбрыкнув, пустилась галопом Анастасию дёрнула вперёд, словно марионетку, она потеряла равновесие и ёпывала по земле. Роза похолодела от изуверского зрелища. Слёзы комом встали в горле, мешая дышать. Она закрыла глаза, но продолжала слышать, как толпа радовалась забаве. Кто-то призывал раздробить ведьми кости перед сожжением. Она открыла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как конвоиры остановили лошадь, ожидая, пока принцесса поднимется. Анастасия неуклюже поднялась на четвереньки. Руки казались вывихнутыми и висели словно плети. Девушка повернула голову к толпе, издала истошный, нечеловеческий вопль. Роза вздрогнула, отстранённо подумав, что всё произошедшее свело её подругу с ума. На мгновение проскользнула предательская мысль, что, возможно, это к лучшему. Сумасшедшим не страшно умирать. Анастасия медленно встала. Теперь она была обращена лицом к своим палачам. «Я проклинаю вас!» Принцесса перекрикивала шум толпы, а, может, это люди, прислушиваясь к её словам, замолкли. «Хотели захватить богатство нашего дома? Не нравилось, как мы правим, жалкие предатели?» Она обращалась к Дорам, стоящим подле князя, к тем самым людям, что когда-то приносили присягу верности дому алых маков. Когда Анастасия встретилась глазами с ней, Роза ощутимо дёрнулась. Она не знала, как показать подруге, что она не по своей воле сидит среди её палачей и предателей, как взглядом попросить прощения за то, что происходит. Анастасия захохотала и быстро-быстро запела звучным высоким голосом. «Эфирти, не вытягивай, плод чрева её утягивай. Пусть она от слёз сохнет когда ребёнок от лиха издохнет». Подошедший конвоир наотмаш ударил принцессу, сбивая с ног и прерывая её речь. Она упала на вывихнутые руки и скорчилась от боли. Один из стражей подстегнул лошадь, и та медленно пошла, волоча хохочущую Анастасию за собой. «Пусть семя её от хворей подыхает. Сказано цепка делу быть верно», — не унималась принцесса. В неё вновь полетели камни и грязь, а она всё смеялась и смеялась визгливым противным хохотом. Роза обернулась на стоящих вокруг доров. Все они изумлённо смотрели на объяснующуюся Анастасию и не произносили ни слова. Она перевела взгляд на мужа, тот был единственным, кто взирал на произошедшее с каменным выражением лица. «Мне нужно к ребёнку!» Роза вскочила с места. В ушах раздавались слова проклятия. «Я не могу тут находиться!» Она сделала шаг в сторону выхода с мансарды, но её рука тотчас же была перехвачена. «Отпустите!» Роза обернулась, чтобы посмотреть, кто посмел остановить её, и увидела князя, непонятно как оказавшегося рядом с ней. «Успокойтесь, прошу вас!» Тихо сказал он. «Займите своё место!» «Нельзя показывать людям, что ведьма способна запугать нас». «Мне надо к ребёнку». На этот раз вышла жалобно, но Роза уже не могла себя контролировать. Её трясло от волнения. Она никогда не относилась к подобным вещам серьёзно, но успокоиться было выше её сил. Мико был под угрозой, и это всё, что сейчас было важно. «Вам надо сесть», — повторил князь с нажимом. В его голосе не было обычной приторности. «Обещаю, потом мы вместе поедем к вам в дом и проверим здоровье вашего сына. Но ведьму надо сжечь, вы меня слышите?» Василий был уже рядом с ней и, положив руку ей на талию, возвратил к креслу. «Нужно подождать окончания казни», — шепнул ей муж. «Без господина прорваться через это людское море нереально, а разойдутся они еще не скоро». Роза безвольно опустилась на сиденье и беспомощно оглядела площадь. Василь был прав. «Необходимо дождаться князя, и тогда они отправятся к сыну. Ничего другого не остаётся, только ждать и смотреть». Анастасию тем временем грубо подняли с земли и привязали к столбу. Безучастным взглядом, наблюдая за беснующейся, вырывающейся из рук конвоиров принцесса и розы, не заметила, как со своего места поднялся князь. «Мои соотечественники, я приветствую всех собравшихся на Народной площади» его голос был звучным и громким. «Сегодня я здесь, чтобы выразить вам благодарность за поддержку, за участие в судьбе нашей страны. Именно вы вершите историю. Именно благодаря вашей помощи я стою сейчас здесь. Я не желал этой судьбы. Однако я покорно принимаю доверенный мне осенний лес, чтобы беречь и защищать его. Сегодня нам брошено множество вызовов». Морская держава смеет заявлять, что население нашей страны слишком велико и посылает к нам свои отряды, которым приказано «жечь, грабить и убивать». И сейчас я обращаюсь к вам также от имени тех, кто отправился остановить противника и выгнать его за пределы нашей Родины. Мы не позволим врагу мешать нашей мирной жизни». Согласный гул из сотен голосов прокатился по площади. Пока князь говорил, Роза пыталась сосредоточиться на его речи, чтобы не дать беспокойство о сыне окончательно свести ее с ума. Белый князь поднял вверх правую руку и на площади, как по волшебству воцарилась тишина. Люди замолчали так покорно и быстро, что Рози мгновение показалось, что это она оглохла. «Пусть новое название, что мы дали столице — Лада, ознаменует эру, согласия и благополучие нашей Родины, благополучие для всех!» Площадь вновь наполнилась ликующим криком и гвалтом, но князь сразу же продолжил. «Все мы помним о планах Алых Маков породниться с правителями морской державы и тем самым превратить осенний лес из сильной независимой страны в предаток для владык моря. Но судим мы Анастасию из дома Алых Маков совсем не за это. В торжественных словах определенно было то, что заставляло трепетать нужные князю струны души народа. Возможно, если бы не произнесенные Анастасией слова проклятия, Роза бы ужаснулась. Как можно ставить в вину принцессе ее брачный договор? Но сейчас она смотрела на хрупкую фигурку, бьющуюся в прочных путах, и мечтала лишь о том, чтобы казнь быстрее закончилась. Князь начал зачитывать обвинение. Он объявил, что принцесса променяла свою душу на способность творить заклятие, что она с помощью своих сил умертвила несколько новорожденных, а также принесла эфиру в жертву пару деревень и сёл, убивая жителей чумой. Вызвала засуху и катаклизмы, что она, преследуя дурные намерения, вступила в контакт с тварями северной пустоши. Голос белого князя разлетался во все концы площади. Народ слушал его, не перебивая, и, казалось, даже боясь пошевелиться. Когда он, наконец, приговорил Анастасию к казни через сожжение, то тут, то там, наряду с фразами «Смерть ведьми» послышались здравицы для князя. Спустя несколько секунд уже вся площадь скандировала за белого князя, а люди восторженно поднимали вверх ладони с растопыренными четырьмя пальцами. Из-за эйфории общего единения момент, когда принцесса начала кричать от боли, никто не заметил. У Розы мелькнула мысль, что народ специально чествовал своего господина, чтобы заглушить проклятие ведьмы. Во всяком случае, Роза была рада не слышать предсмертных криков бывшей принцессы осеннего леса. Она отвернулась от площади и вновь оглядела сидящих на мансарде доров. На лицах многих из них без труда читалось глубокое волнение. Кажется, никто из них не ожидал размаха сегодняшнего представления. На князе, как всегда, была лишь доброжелательная маска, сквозь которую едва уловимо проскальзывало удовлетворение. Он явно наслаждался всем происходящим. Покорная толпа, выкрикивающая его имя, изгорающая на костре претендентка на трон, что может быть лучше? Князь сделал знак своему слуге и, когда тот подошел, отдал какое-то распоряжение. Розе не нравился этот человек. Несмотря на то, что он еще не был стар, его волосы полностью покрывала седина. Его маленькие, глубоко посаженные глаза, словно у хищной птицы, вызывали у нее неприятную дрожь. Когда слуга, получив задание, удалился, белый князь поблагодарил всех собравшихся и призвал их к сплоченности во имя процветания осеннего леса. Пламя всё ещё вилось вокруг столба, его языки дожирали хворост и брёвна. Принцесса больше не кричала. «Пусть четверо в своей милости не оставит нас. Да будет земля нашей твердью. Да дарует вода нам жизнь. Огонь пусть очистит разум, а ветер исполнит мечты. Какое-то время они все, и князь и его лучшие люди, всё ещё оставались на мансарде». Затем, наконец, князь поднялся и удалился под радостные и восторженные крики толпы. Василь поднял Розу за локоть и потянул за собой. Она была благодарна мужу, ее хватило тупое оцепенение. И она с трудом соображала, что, в какой последовательности и зачем надо делать. Несколько лестничных пролетов, длинный коридор, и вот они уже садятся в неприметную черную карету. Василь рядом с ней, белый князь напротив. Она лишь успела заметить небольшой скорт из четырёх конных стражников. Это напоминало старые времена, и то, что дядя Анастасии никогда не выезжал из замка без двух-трёх десятков вооружённых конвоиров. Видимо, у князя и впрямь был недостаток в людях. Роза безучастно смотрела в окно, стараясь отгонять от себя любые мысли. В конце концов, разве может что-то случиться с её мальчиком за столь короткий срок? Она видела его пару часов назад. Когда они подъезжали к дому мужа, Роза поняла, что все время держала Василия за руку. Старый слуга, заметивший приближение кареты заранее, встречал их на подъездной дорожке. Она видела, как изменилось его лицо, стоило ему увидеть, кто едет на карете вместе с ними. Простолюдины испытывали перед князем необычайное, суеверное благоговение. Не только простолюдины, если на то пошло. Роза слегка поморщилась, вспоминая восхищенную толпу на площади. Старого короля никто так не приветствовал, хотя он сделал для стороны немало. Первым делом, выйдя из экипажа, Роза спросила о здоровье сына. Слуга лишь удивленно поднял седые брови и недоуменно покачал головой. Он полагал, что юный Дор в полном порядке, но она не поверила. Когда речь шла о сыне, Роза не доверяла никому. Она не стала дожидаться позволения мужа и, оставив приехавших с ней мужчину ворот, устремилась в комнату Мико. Коридор, поворот, лестничный пролет и снова коридор. Когда из-за приоткрытой двери она услышала детский плач, ей показалось, что мир рухнул. Роза вошла внутрь и увидела сына, извивающегося на руках у служанки. По его щекам текли крупные слезы, рубашка промокла и прилипла к животу, а влажные волосы облепили щеки. Она одним шагом перелетела, разделяющее их расстояние, и, подхватив сына, прижала к себе. «Всё хорошо, маленький, мама с тобой», прошептала она в светлую макушку ребёнка, прижимаясь к нему губами. «Что случилось?» При обращении к служанке тон её мгновенно изменился, стал резким и обвиняющим. Раскричался немного Дора. Роза не могла понять, как эта женщина могла оставаться такой спокойной, когда жизни ребёнка угрожала опасность. Прессался просто, стал плескаться в собственной луже, «Я лужи-то затерла, но маленькому господину не понравилось». Раскричался, переодевать не дает. Сзади послышался сдавленный смех. В дверном проеме стоял Василь с князем. Если лицо мужа не выражало абсолютно никаких эмоций, то князь был очень близок к тому, чтобы захохотать в голос. «Нет никого страшнее рассерженной матери. Мы будем вас ждать, Дора. Присоединяйтесь, как только урезоните вашего любителя теплых луж». Князь намеренно задержался взглядом на намокшем лифе платье. «Мы будем в моем кабинете». Василь, заметивший направление взгляда своего господина, поспешил увести его из детской. «Переоденься», — добавил он уже шепотом. Мужчины покинули комнату, но Роза даже не пошевелилась. Ей было не до них. Горячая волна облегчения прошла по телу, и уголки губ сами собой уползли вверх. С сыном было все в порядке. Никакого проклятия не существовало, просто не могло существовать. Роза не покинула сына до тех пор, пока он не уснул. Хотя даже после того, как она переложила его на мягкие подушки, оторвать взгляд от нежных, плотно прикрытых век было невыносимо сложно. «Я посижу с ним, Дора!» Служанка опустилась на низенький стул у кровати и достала из тумбочки спутанные клубочки пряжи. Уходя, Роза тихо закрыла за собой дверь и ещё несколько минут стояла рядом, прислушиваясь. Вдруг сын заплачет во сне. Платье на ней уже высохло само, но она всё же отправилась переодеться, чтобы не вызвать лишний раз недовольство мужа. Кроме того, ей откровенно не хотелось идти в кабинет Василия. Она намеренно взяла себе в помощь лишь одну девушку, чтобы процесс переодевания занял больше времени. Можно было бы попробовать самой, но Роза сомневалась, что тогда вообще когда-нибудь снимет жёсткий корсет. Сколько бы времени не заняло переодевание, сколько бы Роза не старалась оттянуть момент, она всё равно очутилась на втором этаже в конце длинного узкого коридора. Сбивчивый стук в дверь результата не принёс. Не дождавшись ответа, она постучала ещё раз и вошла. Первым её взгляд наткнулся на Василя. Он сидел в тёмном кресле и пил из знакомого ей бокала. Острое чувство того, что она уже видела эту сцену, пронзило сознание и Розу передёрнула. Вниз по спине сотнями маленьких лапок прошлись копошащиеся насекомые. «Вот и вы!» Она обернулась на голос и увидела князя, стоящего возле высоких книжных полок, с таким же точно бокалом в руке, как у хозяина дома. Цепкий пронзительный взгляд заставлял сердце биться быстрее, а наклон головы выдавал задумчивость. Роза от неожиданности даже попыталась сделать Книксон но вышло неудачно и неуклюже. «Ох!» — засмеялся князь. «Не замечал за вами раньше тяги к манерности Дора. Подобные жесты приняты в морской державе. Знаю, король Георгий и пытался прививать их у вас, но не делайте этого при мне. Не понимаю, зачем девушке приседать там, где мужчина стоит?» Он чуть прищурился и добавил уже более серьёзным тоном. «Если этот мужчина не муж, конечно». «Ты со мной согласен, Василь?» «Абсолютно». Тот мгновенно оказался рядом и, взяв под локоть, осторожно усадил Розу на диван. «Вина». Она автоматически приняла бокал, но пить из него не спешила. «Мне очень жаль, Дора», — начал меж тем князь. «Но ваш медовый месяц придется перенести. Дору Василю выпала честь возглавить одну операцию. Надеюсь, вас это не сильно расстроит». Роза удивлённо перевела взгляд с мужа на князя и обратно. Василь лишь кивнул и пригубил содержимое бокала. «Это из-за вторжения морской державы?» «Не совсем». Князь присел напротив и, не разрывая зрительного контакта, сообщил. «Я бы очень хотел вас видеть среди лучших людей, Дора». «Но я...» Роза чуть не ляпнула, женщина, но вовремя прикусила себе язык. «Что она будет делать одна без поддержки Василя, Среди не самых приятных для нее людей. После произошедшего на Народной площади ей было уже сложно думать о князе как об узурпаторе. Но это не отменяло того, что именно по его приказу был убит Михаил. «Я не думаю, что я справлюсь». Наконец нашла нужные слова Роза. «Василь, ты не оставишь нас ненадолго? Обещаю, не приближусь к твоей жене ближе, чем есть сейчас». Василь заметно колебался, но все же не посмел отказать князю. Он несколько секунд смотрел жене в глаза, словно пытаясь передать ей важную мысль. Роза, сбитая с толку желанием князя поговорить лично, никаких тайных посланий уловить не смогла. Несколько секунд она не отрывалась от закрывшейся за мужем двери, а потом, наплевав на приличие, сделала крупный глоток вина. «Роза», — потянул между тем князь, — «ты боишься меня?» Вопрос был неожиданным. Бокал дрогнул в руке, и роза чуть не расплескала вино на бархатную обивку. «Я вас не совсем поняла, мой господин. Вряд ли ты считаешь меня своим господином, не так ли? Я отдал приказ убить твоего бывшего мужа. Этого не забыть. дай могу ли я просить тебя об этом?» Она молчала, заранее заготовленная улыбка поблекла. Ожидать подобного разговора было невозможно. Дыхание участилось, а всё стремление быть вежливо мгновенно улетучилось. «Чего вы хотите?» Она постаралась говорить спокойно, но фраза вырвалась изо рта, словно раздражённое шипение. «Процветание осеннего леса?» Легко предложил князь, откидываясь на спинку кресла. Его длинные волосы на тёмной ткани смотрелись до странного чужеродно. «Разве я могу хоть чем-то?» Князь нетерпеливо махнул рукой, прерывая её. «Ты идеалист Роза. Твой мир разделён на чёрное-белое». Плохой злодей убил прекрасную принцессу, захватил её замок. Но в жизни всё не так. Принцесса совсем не прекрасная, да и замок всего лишь дурная развалина. Скажи мне, что было бы, если переворота бы не было? Я не могу загадывать, мой господин. Роза сделала ещё одну неуклюжую попытку хоть как-то прервать разговор. Ей совершенно не нравилось то, что говорил князь. «Я запрещаю тебе называть меня господином». «Пока ты верна алым макам», — холодно произнёс он, чеканя каждое слово. «Но я не... не советую тебе испытывать моё терпение». Роза некоторое время молчала, лихорадочно пытаясь придумать хоть что-то. Ей казалось, что любое слово могло сейчас стоить ей жизни. «Если бы король Георгий остался на троне», — осторожно произнесла она, «Анастасия бы вышла за принца Ричарда. Она родила бы ребёнка» из которого король воспитал бы достойного наследника. Союз с державой дал бы стране выход к морю. Князь задумчиво кивнул, поглаживая указательным пальцем пряди своих волос. Благие намерения ведут прямиком в эфир. То, что нам дали бы возможность украсить своим флагом несколько дырявых посудин, еще не означает, что у осеннего леса появился бы флот. Зато в столице появился бы постоянный гарнизон, высланный державой для охраны принца. Георгий добровольно согласился на военное присутствие. «Вряд ли такое возможно». Роза вновь нацепила на себя вежливую улыбку. Она прекрасно понимала, что обсуждаемый брак был весьма спорным решением, но она не считала старого короля глупцом. «Я дам тебе ознакомиться с оставленными документами. Занимательное чтиво. Разумеется, для этого тебе придётся посетить замок». «Я слышала, его прозвали Белым?» «У тебя удивительно красивая улыбка, Роза. Жаль только, что в ней нет искренности». Князь выдохнул и достал из кармана маленький шерстяной мешочек, обвитый черной веревкой. «Можешь считать меня излишне суеверным, но я всегда с собой ношу четыре округлых камня. Эти...» Он аккуратно положил мешочек на стеклянный столик с графином. «Были со мной долгое время. Наверняка проклятий в мой адрес было немало» так что их силу можно считать правоверной». Князь вновь засмеялся, открывая ровные белые зубы. Роза даже невольно загляделась. Ей пришла в голову мысль, что подобный цвет зубов она видела лишь у сына. У взрослого человека не могли быть настолько идеальные зубы. «Вы отдаёте их мне?» Роза слегка прокашлялась. Она окончательно перестала понимать поведение сидящего перед ней мужчины. «Пусть мешочек будет у твоего сына». Не хочу, чтобы из-за меня с ним что-нибудь случилось. Всё-таки это я настоял на твоём присутствии на казни. Спасибо. Роза тяжело сглотнула подступивший ком. Перед глазами возник образ беснующейся Анастасии, выкрикивающей проклятие в адрес её ребёнка. Она взяла мешочек и, крепко сжав его в руке, пообещала себе, что выкинет эту вещь куда подальше. «Надеюсь, вы меня услышали». Князь поднялся, жестом прося её не вставать. Я буду ждать вас завтра вместе с мужем. Он направился к двери, но перед тем, как покинуть комнату, обернулся в ее сторону и задумчиво произнес. всё Все-таки у вас удивительно красивая улыбка, Дора.